Раян. Пролетая над очередным жилым деревом, я почувствовала притяжение. Путеводная нить подавала знак. Пришлось снизиться. На балконе, сжавшись в комочек, сидела девчонка, совсем одна, смешная, с огромным помпоном шапка, яркая курточка, домашние розовые тапки. Ребенок был явно чем-то расстроен. И это за пару часов перед Новым годом непорядок. Наверное, я в первый раз почувствовал себя всемогущим волшебником и порадовался переданной сестрой возможности исполнять желания. Уже на подлёте услышал всхлип. Девчонка недавно плакала. Расмотреть ребёнка из-за света падающего на неё со спины из комнаты толком не удавалось, но и без того было понятно, что моё присутствие здесь просто необходимо. Сконцентрировав внимание на малышке с помпоном, забылся и угодил прямо в сугроб. Проклятье. А выбравшись, обнаружил девчонку, скрючившуюся пополам от хохота. Что ж, и то неплохо. Хотя бы уж не грустит. Надо же, новогодней феи, захлёб смеялся она. Воду уж не думала, что такое бывает. Хватит уже ржать, буркнул я, отряхиваясь от налипшего на ласины снега. В Новый год что угодно бывает. Странно. В детстве ко мне приходила миниатюрная феечка сказочной красоты. Мелоч начала понемногу успокаиваться от своего истеричного хохота и даже приняла нормальную позу. Свет упал на её лицо. А для старшего поколения выходит вот такой вариант. в детстве для старшего поколения только сейчас я сумел разглядеть под огромным помпоном зелёные глаза, принадлежащие не ребёнку, а вполне взрослой девушке. Она приподнялась с плетёного кресла и подошла ближе. Списихо хоть щупать не стало. Любопытненько, хмыкнула девчонка, рассматривая меня. Даже неловко стало от столь пристального внимания. Я думала, Хи только к детям приходит для поднятия новогоднего настроения, а у взрослых мечты исполняются без личного сказочного антуража. Похоже, ошибалась. Или это только для меня подобное счастье в виде парня с крылышками? Ты хочешь сказать, что твои желания в Новый год каждый раз исполнялись? Удивился я в свою очередь, проигнорировав её вопрос. Конечно, Разве не должны были? Ну, замялся я и решил ответить откровенно. У тех, кто верит в чудеса, разумеется, должны. Но становясь старше, дети перестают верить в сказки, поэтому новогодних фей уже не видят, и мечты перестают сбываться. А я верю. Чему ты в таком случае удивляешься, что у меня исполняются желания на Новый год? Как раз тому, что ты такая взрослая, а веришь Зеленоглазая фыркнула. Как можно не верить, когда мечта бац и вдруг сбылась? С возрастом и накопленным опытом многие начинают объяснять исполнение желания не новогодним чудом, а обычным совпадением, неизбежным следствием каких-то предпринятых ею же шагов. Я на самом деле здорово удивлён встретив тебя сегодня в статусе получательницы новогоднего подарка. А уж я-то как удивлена, встретить парня в статусе феи. Девчонка всё-таки не выдержала и снова принялась хохотать. Юбочка и веночек просто прелестные. И так тебе к лицу. Слушай, канапушка, а не вся ли повежливее? Не выдержал я подковырок, которые весь день ожидал от малышни, а сполна получил от взрослой девицы. Между прочим, в реальной жизни красотки толпами за мной бегают, проходу не дают, а это насмешничать взялась. Моё самолюбие стенало от каждого её колкого слова. Как-никак от меня зависит исполнение твоего желания. Неа, не от тебя. Ты здесь лишь для ускорения реализации, — заявила она и показала мне язык. Я даже до речи потеряла от такой наглости. Ну, знаешь. Ладно, — вдруг пошла на попятную она. Не обижайся, я пошутила. Если за дело, извини. Просто день выдался не из лёгких, а ты меня хоть немного развеселил. Спасибо тебе. Всегда, пожалуйста. Растерялся я и неожиданно подумал, что теперь совсем не против. Пусть себе потешается. Эта очаровательная мордашка с лукавой улыбкой и взёрнутым носиком мне нравилась гораздо больше, чем её унылая копия с застывшими льдинками на ресницах. Словно подслушав мои мысли, девчонка сняла шапку, И старательно вытерла помпоном остатки слёз. Так-то лучше. И я готова к получению своего подарка. Приступай, новогодние феи. Я протянул ей мешок, из которого девчонка вытянула прозрачный шар, переливающийся словно мыльный пузырь. Что это? не поняла она, крутя странную вещь из рук. Но я во все глаза смотрел отнюдь не на подарок, а на девчонку. По плечам рассыпались огненные локоны. В памяти что-то мелькнуло, а когда недоумевающий взгляд зелёных глаз снова вернулся ко мне, я вспомнил потерявшуюся малышку у ювелирного дома и нерадивые мамаши или сестрицы, позабывшие про ребёнка на морозе, заглядевшись на дорогие украшения. Ты наставил я палец на девицу. Это она, там мне показалась симпатичной. В данный момент безответственная особа вызывала у меня лишь отторжение. "Я не поняла о моём праводном возмущении. И после того, что случилось сегодня, ты ещё рассчитываешь на подарки?" Губы рыжие задрожали. Она отвернулась от меня и выудила откуда-то из сплетённого кресла початую бутылку игристого. Клёхнулась в своё сиденье и снова приняла скрюченную позу. «Уходи!» прохрепела она и запила вырывающееся из горла рыдание хорошим глотком вина. При этом странный подарок не только не выпустила из рук, а напротив прижала к себе покрепче. Весь её вид кричал об уязвимости. «Настолько сильно заела вина?» спросил сам, ненавидя себя за жестокость. И даже мелькнула мысль, что девчонка вынуждена была по каким-то обстоятельствам оставить малышку в ухода. Но я так знала её возмущённый безалаберностью в отношении маленького ребёнка. "И без тебя тошно", прошептала рыжая и прикрыла глаза. "Действительно, и чего я здесь всё ещё стою?" Сделала шаг в сторону, но вокруг шеи тут же обвязалась знакомая петля. "Нет, серьёзно?" Я должен возиться с этой непутёвой девицей. Бросил ещё один взгляд на рыжую. Она сердито нацепила по самые глаза свою смешную шапку, но уже не казалась очаровательной милашкой. Веснушки как-то разом поблекли, рот по-детски искривился, и даже носик, казалось, не смотрел задорно вверх, а паник с несчастным видом. Проклятье. Жалость во мне боролась с справедливостью. Зачем ты это сделала? спросила Надежда, хоть как-то оправдать девчонку в своих глазах. На самом деле уже почти не злясь на неё. Что именно, обиженно спросила она, а заметив мой взбешённый взгляд, добавила: я сегодня много чего накуролесила. Что может быть хуже, чем оставить на улице в одиночестве малолетнего ребёнка, просидел я снова вскипая. Неужели она даже не понимает, какой страшной трагедией могло обернуться обычное разгильдяйство? Ты о чём? Анасси искренним недоумением подняла на меня глаза. Какого ребёнка? Своего? Я видел тебя с двухлетней малышкой, такой же, как и ты, рыжей с косичками и белой шапкой, можешь не отпираться. Что за чушь? Нет у меня никакой малышки, начала отказываться девица, но на секунду призадумавшись, спросила: "Ты, наверное, про тот случай у Евилерина во дома?" И именно вспомнила. Я хотел на заседании произнести со злорадным торжеством речь, но вышел не особо уверенно. Знаешь, совершенно спокойно отозвалась девчонка, даже не собираясь оправдываться. Сегодня я много чего натворила и уверена, некоторые упрёки честно заслужила. Но чтобы быть обвинённой в чужих промахах, ты переплюнул все неприятности этого дня. Я вопросительно приподнял одну бровь. А поподробнее? Да запросто. У тебя вдвоём до лишнего времени. Как сказать? Я прислушался к себе и понял, что на сегодня больше никуда не тянет. Подозреваю, все дети Чудагорска уже давно спят и видят сны, а значит, до самого утра я свободен. Похоже, да. В комнате ещё одно кресло. Девчонка качнула бутылкой в сторону светящегося окна. Бери, и садись. Если захватишь бокал, даже вином поделюсь. Не знаю, что меня склонило, чтобы остаться в компании незнакомой девицы, которая меня то влекло, то напротив отталкивала. Но я не стал отказываться от её предложений. В итоге мы сидели на балконе в летних креслах посреди сугробов, осторожно по глоточку подтягивая ледяной напиток. А Майя, случайная собеседница, рассказывала свои сегодняшние злоключения. Я старался делать сочувственный вид, Но забавный стиль повествования постоянно подбивал меня по хихикать. Тогда девчонка сукаризной посматривала в мою сторону, после чего сама прыснула в кулачок. Когда она дошла в своём повествовании до момента с потерявшейся малышкой, я ощутил, как жара полил мои щёки. Стало неимоверно стыдно, что повёлся на обманчивые впечатления и неверно истолковав увиденное, несправедливо обвинил незнакомку. Извини, Сразу же признал я свой поступок и с надеждой посмотрел на нее. Она же на меня уже не обижается? «Неважно», — отмахнулась она. «Тебя, фей, я, скорее всего, больше не увижу. А вот с сотрудницами мне еще работать. Родственники — это вообще отдельная тема. Я уж не говорю про консьержку, которую приходится ежедневно как минимум пару раз в день миновать. Ни день, а сплошное невезение». Я с нею согласился, дослушав рассказ до конца. Бедняжке можно было только посочувствовать. Надо же так собрать в один день все неприятности с копом. — Я понимаю, что почти во всех своих печалях виновата сама, — вздохнула девчонка. — А может, даже не почти, а во всех, только как исправить не знаю. Впав в сентиментальное настроение, И не зная, как утешить новую знакомую, я выложил свою историю о вынужденной подмене сестры на работе и своей роли новогодней феи. Или все-таки фея? Хотя какая разница? Главное, что девчонка от души смеялась, позабыв о собственных проблемах. И это странным образом доставило мне необычайное удовольствие. Рыжая пигалица, улыбаясь, становилась похожей на солнышко, сияя и согревая все вокруг. Когда бутылка с вином опустела, а кончик девичьего носа в забавных веснушках начал краснеть от мороза, я с сожалением понял, что пора прощаться. Странно, так легко и приятно, как с этой девчонкой мне еще никогда и ни с кем не доводилось общаться, даже с любимой сестрицей. Магия Нового года? Покажешь, что получила в подарок? Спросил я, не зная, как еще оттянуть момент расставания. Конечно. Девчонка протянула на ладони прозрачный шар. Он красиво переливался всеми цветами радуги. Внутри что-то таинственно поблёскивало, но что это? удивился я непонятной вещице. Ничего подобного раньше не видел. Вообще-то я тоже, хихикнула она, крутя в руках шар. И думала, ты подскажешь, как этим подарочком пользоваться. Ой, я тут совершенно бесполезен. Девчонка с любопытством покрутила загадочную сферу. Смотри, здесь кое-что написано, ткнула она в центр шара пальчиком. Где? Да вот же, внутри. Слова будто выплывают из тумана. Я принял из её рук сферу, но ничего даже отдалённо напоминающего буквы не обнаружил. Не вижу. Наверное, они только для тебя. Пожимая плечами, я вернул шар владелице. "Разумеется", уверенно фыркнул девчонка. "Подарок же мой. Тогда читай сама, согласился я. Но ты можешь послушать, щедро предложила она и принялась читать вслух. Трижды пройдёт твой день, дав шанс прожить его так, как пожелаешь. И если свершится задуманное, счастье своё обретёшь. Будто на всё как. Фи, может, подскажешь, что тут имеется в виду? Подожди, дай подумать. Почему-то по Моче рыжей очень хотелось. Ты о чём загадывала, когда я к тебе прилетел? Да и ни о чём, пыталась отвлечься от нехороших мыслей и перестать себя жалеть. Но что ты же ты всё-таки хотела? Меня магнитом к тебе тянуло, явно чего-то желала, причём очень сильно. День перечеркнуть, чтобы не было всего того, что сегодня случилось. Вырвать, как книгу из страницы, произнесла она с такой страстью. что я уже не удивлялся, почему меня привела к ней путеводная нить. Разве новогодняя магия могла проигнорировать подобный внутренний огонь? Всё яснее, ясново. Трижды пройдёт твой день, дав шанс прожить его, как желаешь. У тебя в запасе ещё два варианта этого самого предновогоднего дня. Пока ты их не проживёшь, Новый год не наступит. Во всяком случае, для тебя. Разве такое возможно? Ну я же перед тобой и сестра весь год трудилась, переходя в сегодняшний день, чтобы успеть всех малышей города одарить исполненным желанием. Искажение времени и пространства. Разве не слышала о таком? Не припоминаю. Но если то, что ты сказал, правда, тогда просто здорово. Хотя мне и одного раза хватило бы, чтобы переписать этот неудачный день в самый лучший. Для чего два? Кто знает, может быть, все же понадобится. Кроме того, от подарков не отказывается, особенно волшебных. Да я и не собиралась. Теперь-то я сделаю всё как надо. Проживу день правильно, не допущу ни одной ссоры. Дерзай. А что насчёт следующего предложения? И если свершится задуманное, счастье своё обретёшь, это о чём? Ты что задумывала на сегодняшний день? Только не говори ничего, поразмысли сначала. «Чтобы он был самым-самым!» «Кажется, так!» «Вот и ответ!» «Проживешь день наилучшим образом, и будет тебе счастье!» «Само собой будет, если день окажется счастливым!» «А что нужно, чтобы принять подарок?» «Спать, лечь в обнимку с шаром?» «Я как-то не в курсе!» «Может, на нем еще какая инструкция имеется только для тебя?» «Предположил я!» «Ой, точно есть! Я не дочитала просто!» Эти слова сменяют друг друга так плавно и незаметно, поэтому, видимо, не обратила внимания. Своё обретёшь. Вот. Разбей до боя новогодних курантов немедли. Так часы на башне вот-вот начнут бить. Разволновался я, что рыжая может остаться без подарка. Бросай скорей. Что? Куда? Девчонка заметалась в панике. Под ноги. Вот здесь нет снега. Шар разобьётся и подарок активируется. Ну же. Она со всего размаху сжахнула волшебную сферу о замерзшей полубалкона. Вместо стеклянных осколков, которые можно было бы ожидать, в разные стороны брызнул ослепительный свет, а через мгновение он собрался в воронку и исчез вместе со смешной рыжей девчонкой. Временной портал в действии. Теперь у нее будет целых два тридцать первых декабря до наступления Нового года. Как впрочем и у меня. Возможно, мы даже случайно пересечёмся. Интересно, подарок предусматривает сохранение памяти о прошитых вариантах развития дня. А если нет, то девчонка и не вспомнит о нашей встрече. От чего-то стало немного грустно и пусто. Я даже и имени её не узнал. Впрочем, зачем оно мне? Заводить отношения в ближайшее время я не планировал, и без того дел хватает. Просто уже больно забавная оказалась новая знакомая. Ладно, пора мне возвращаться домой. Отоспаться хорошенько, а с утра пораньше, как только детвора откроет глазки, приниматься за раздачу подарков. Хорошо хоть малышни, а не разглядывает меня настолько пристально, чтобы определить во мне мужской пол. А то не выдержал бы подобной работенки. И как только рыжие, может быть и по-детски наивные? И по-взрослому предвзято одновременно. Верит фей, а сама мужика во мне рассмотрела. Удивительная девчонка. Опять я о ней. Всё забыл, забыл я, сказал. Следующий день оказался суматошным. Путеводная нить, не давая мне никакого передыха, дёргала то в одну сторону, то в другую. Оно и понятно. Детвора с утра высыпала на улицу, кто с горок покататься, кто в снежки поиграть, кто фигурой из снега лепить, только успевая всех одаривать. Немного отдохнуть удалось лишь с наступлением сумерек. Дальше пошла надумная работа по семейным праздникам до посещения уличных елок, где ребятня веселилась с ряжеными взрослыми. И если подкинуть подарки в окно любого жилища не составляло для меня труда, то чтобы затесаться в ряды актеров, развлекающих малышню новогодним представлением приходилось хорошенько попотеть про смешную рыжую девчонку вспомнил ближе к ночи когда путеводная нить замолкла и не подавала никаких сигналов наводя на мысль что дети по которых мечты ещё не исполнились благополучно заснули отложив тем самым мою работу на следующий день я мог вздохнуть свободно и отвлечься наконец на интересующую меня тему — Любопытно, как она там переписала свой день, пригодился ли новогодний подарок. Метался в сомнениях недолго, разрешив себе одним глазком взглянуть на счастливую мордашку в милых веснушках. Даже если она спит, можно просто убедиться, что все в порядке. Оправдывал я свое желание увидеть девчонку банальным беспокойством. Мало ли какой эффект имел необычный подарок. Ну, а если не спит, то уверен, веселится с друзьями. Значит, я и тем более не помешаю. Решив так, я повернул в сторону дома, где вчера познакомился с рыжика напушкой. Как ни странно, отыскал довольно быстро почти не плотая. Но к моему огорчению, окна, выходящие на знакомый балкон, оказались тёмными. Неужели спит? Ни не света газ, веселеньких штор в горошек. Я опустился напротив окна и снова угадил в сугроб. Проклятие. Вылез я на расчищенный пятачок, я дёргал ногами и притопал, пытаясь стряхнуть с себя снег. Если уж мне не пришло в голову воспользоваться знаниями о вчерашнем дне, то как справилась с подобным заданием девчонка? Она такая наивная. Я приблизился, как кну в плотную, но рассмотреть, что внутри, так и не смог. Темнота кромешная. Над головой разрывались один за другим праздничные фейерверки. до чего растершают. Сейчас, когда к беспокойству примешалась неудовлетворённость из-за того, что не удалось передать кнопошку, многие вещи показались мне бессмысленными и вызывали досаду. Как, например, пьяные крики на улице, поздравляющие всех с наступающим праздником. Едался им обычный Новый год. Я вскочил на парапет, готовый взлететь, но ну, от чего-то застыл на одной ноге. Мне показалось, Или действительно послышался знакомый всхлип. Нет, вот опять. Боги, где эта рыжая опять рыдает? Медленно, даже не летя, а левитируя, я спускался вниз, когда заметил странный шебуршание среди ветвей многоквартирного дерева. Белки или птицы? О, нет. Торчащие ноги, причём розовые тапки на них. Мне подозрительно знакомо